Миссис Норридж читает Из письма мисс Уилкокс, адресованного миссис Норридж, 26 сентября 1800 такого-то года. «Моя дорогая Эмма, пишу тебе в торопях. Обстоятельства вынуждают меня покинуть Масклев. С утренней почтой пришло письмо от моей бывшей соученицы по пансиону, Генриетто Брачо. Я полагала, все подруги юности давно позабыли меня в моей глуши». Весточек от нее не было больше десяти лет. Генриетта недавно овдовила. Ее муж Персеваль умер после долгой болезни. Каждая строка ее письма дышит горем и мольбой, на которую нельзя не откликнуться. Она не говорит об этом прямо, но я поняла, что рядом с ней нет ни одной близкой души. Генриетта совсем одна. То, что для меня всегда было благословением, для нее тяжкая мука. Горечь утраты усиливается страхом одиночества. Она умоляет меня приехать. Трудно представить просьбу, которая сильнее шла бы вразрез с моими собственными намерениями. «Ты знаешь, Эмма, для меня нет большего счастья, чем быть одной вдали от всех. Но мыслимо ли отказать? Я выезжаю первым поездом». Генриетта, выйдя замуж за Персиваля Брачо, поселилась в усадьбе с поэтичным названием «Золотые клёны», что возле Роздейла, а значит разделяющая нас с тобой расстояние сократится. «Я буду очень рада, если ты напишешь мне туда, дорогая Эмма. Меня немного пугает предстоящее испытание, а твои напутствия подобны маяку, освещающему путь утлой лачонки в бурных водах жизни. Не смейся, мой ангел, пускай я больше не пишу стихов, хвала небесам, сказала ты, прочитав это признание, мне трудно удержаться от романтичных сравнений. Остаюсь вечно любящая тебя, Пруденс». Из письма мисс Уилкокс, адресованного миссис Норридж, 1 октября того же года. «Моя дорогая Эмма, наконец-то у меня выдался спокойный час, и я могу посвятить его письмо. Сегодня четвертый день моего пребывания в золотых клёнах. Все озадачивает меня, все вызывает тревогу. Я объясняю это тем, что совсем отвыкла от общества». В пору нашей юности самым примечательным в подруге, тогда она именовалась Генриеттой Остенбердж, мне казалась не ее красота, а ее безрассудная вспыльчивость. Генриетту мог вывести из себя любой пустяк. Впрочем, такой же пустяк приводил ее в прекрасное расположение духа, и тогда она сияла подобно солнцу. Таково свойство всех незаурядных натур. А Генриетта — натура без сомнения выдающаяся. Она всегда была умна, независима и крайне упряма. Невозможно было убедить ее сделать то, что она не желала. Пока я ехала от станции к усадьбе, мне пришло в голову, что если она сохранила хоть часть былой красоты, ей недолго оставаться вдовой. Как горю я себя теперь за эти мысли. «Видишь ли, дорогая, я полагала, что Генриетта вышла замуж по расчету, без любви и даже без привязанности». Кое-какие обмолвки из тех времен, когда она еще писала мне, заставили думать, что супругу не удалось завоевать ее уважение. Но что же мне открылось по приезде? Впрочем, буду рассказывать по порядку. Усадьба расположена на склоне холма в черте города, так что, гуляя по саду, мы можем видеть горожан, спешащих по своим делам, и наблюдать, как с наступлением сумерек фонарщик зажигает фонари. Место очаровательное. Однако меня едва я переступила порог, до глубины души поразили темнота, сырость и гнетущая тишина. В большом доме, кроме вдовы, живут только две служанки. Одна скверно готовит, другая также скверно наводит порядок. Это вторая колледж, до того стара, что целыми днями блуждает по комнатам с метелкой для смахивания пыли, бормоча невнятицу. Однако пыль продолжает лежать толстым слоем, из чего я заключаю, что метелка требуется ей для других нужд. Быть может, она воображает себя знатной дамой с веером? Я пытаюсь шутить, милая Эмма, однако мне не по себе, когда я сталкиваюсь с нею. Колит что и дело, называет меня мисс Клер, путая с сестрой покойного персеваля. Я не раз указывала ей на ее ошибку, но тщетно. Пенни-кухарка глуха на одно ухо и к тому же хромает. Ее лицо, изрытое оспинами, всегда угрюмо. Все бы ничего, если бы она так безбожно не пересаливала еду. Пустующую конюшню занимает мальчишка-оборванец, кажется слабоумный. Обыкновенно он спит или помогает кухарке с несложной работой. Он даже не сказал мне, как его зовут. Для меня остается загадкой, отчего Генриетта не наймет подходящую прислугу. Из ее слов я поняла, что они долгие годы вели замкнутый образ жизни — «Как это не похоже на ту яркую девушку, которую я знала когда-то?» Вместе с Генриеттой и ее мужем в усадьбе жила сестра Персиваля, та самая Клэр-Марис, которая меня путает горничная. Сразу после похорон она уехала во Францию. Скорбь ли была тому причиной, или желание оказаться как можно дальше от этих оцеревших стен? Две женщины могли бы стать утешением друг другу. клэр Мари братша выбрала иной путь. Как можно было решиться на такое путешествие сразу после смерти брата и пренебречь правилами приличия? Немыслимо. Генриетта дала понять, что персеваль и Клер Мари были не слишком близки. Как ни прискорбно упоминать об этом, но может статься, что сестра восприняла его уход как избавление. Впрочем, это лишь мои домыслы. Она звала с собой и невестку, но та отказалась. «Я хотела оплакать моего мужа в его родовом гнезде, как подобает», — сказала мне Генриетта. Сколько достоинства и величественной скорби прозвучало в ее словах. Однако Эмма должна признаться, что меня и саму посещают предательские мысли о том, как хорошо будет оставить за спиной этот холодный дом с его зловещими старухами. «Нет, я несправедлива к бедной старой усадьбе. Если бы не промозглость, здесь было бы очень мило». В образе два этажа, увитые глицинией, прелестный, хоть и запущенный сад, аллея кленов. Как дивно их листья вспыхивают на солнце. Когда воздух не испорчен, амбре от кухаркиной стрепни по комнатам разносится чудесный запах лилий. Персеваль любил эти цветы, и букеты расставлены повсюду. Как нежно лилии сияют в полумраке. Генриетта совершенно убита горем. Комната ее покойного мужа заперта, но раз в два дня она поднимается туда, и до меня доносится ее тихий плач. Как сильно переменили ее годы, проведенные в золотых клёнах. Я стараюсь по мере сил смягчить горечь ее утраты. Меня поместили в спальне лер- Мари, это самая уютная комната в доме, а главное, колледж постоянно топит камин. За это я многое готова ей простить». Я читаю моей милой подруге вслух и сопровождаю ее на прогулках. Она приносит мне перед сном горячее молоко с медом. Мы вспоминаем дни нашей дружбы в пансионе и смеемся. Из письма мисс Уилкокс, адресованного миссис Норридж, 6 октября того же года. Дорогая Эмма, я была так рада получить от тебя весточку, что чуть не расплакалась над письмом. Ты была права, когда ставила мне в вину излишнюю сентиментальность. Колледж косилась на меня, пока я вскрывала конверт, а затем пыталась через плечо прочесть хотя бы несколько строчек. Я потребовала, чтобы она вышла и оставила меня одну. Ее любопытство несносно. Но открой мне, чего ты хочешь, чтобы мою корреспонденцию доставлял и приносил мальчишка? К чему эта таинственность? Мне не составило труда договориться с ним, однако это стоило шести пенсов. По неволе задумаешься, что выгодно быть дурачком», Я безмерно благодарна тебе за приглашение. Если бы это зависело от меня, я бы уже завтра ехала в Эксбери. Однако, боюсь, мое пребывание в золотых кленах затягивается. Упоминала ли я, что здесь довольно холодно? Меня начали терзать головные боли, должно быть, я простыла. Сегодня я задала Генриетте прямой вопрос, решив, что наша давняя дружба позволяет мне эту бестактность. «Достаточно ли средств оставил тебе покойный супруг?» Как я и опасалась, она смутилась и пыталась уйти от ответа. Ты спрашиваешь в письме, что за человек был покойный Персиваль Брачо. Мой ответ будет таков. Мужчина, оставивший супругу без гроша. Генриетта экономит даже на дровах и угле. Теперь мне ясно, от отчего здесь нет приличных слуг. Ей попросту нечем им платить. Есть еще кое-что, наводящее на мрачные раздумья. Вчера Генриетта подарила мне свое платье. Поначалу я отказывалась, памятуя о ее бедственном положении, но она с улыбкой заметила, что вряд ли ей доведется еще когда-нибудь надеть его. Что-то в ее тоне заставило меня примерить его, и мне стал ясен смысл ее слов. «Неужели ты так исхудала после свадьбы?» — не удержалась я. «Я носила его пять лет, и лишь год назад оно стало мне мало», — ответила она, и наши взгляды сказали друг другу все, что требовалось. Мою худобу всегда называли болезненной. Как же должен был обращаться муж со своей женой, чтобы цветущая женщина превратилась в скелет? Фигура его представляется мне все более зловещей. Жаль, в доме нет фотографий, мне хотелось бы всмотреться в черты этого человека. На единственном портрете он запечатлен в годы молодости. Юноша самого обыкновенного вида, темноволосый, с ранними залысинами на лбу. Этот портрет висит напротив дверей его комнаты. На днях я шла по лестнице и заметила, что Генриетта вновь зашла туда. Упоминала ли я, что она всегда запирается изнутри? Разумеется, я не посмела тревожить ее в ее скорби. Рядом с картиной, на которой изображен братша, когда-то висела еще одна. Об этом говорит выцветший прямоугольник на обоях. Подождав, когда Генриетта выйдет, я спросила ее об исчезнувшем полотне. Мне показалось, вопрос ей неприятен. «Пойдем отсюда скорее, Пруденс», — сказала она, взяв меня под руку, и я заметила, что ее колотит от холода. Ладони ее были ледяны, словно она вышла из склепа. Здесь висел мой портрет, но я велела избавиться от него. Он мне не нравился. «Должна признаться, Эмма, разыгравшееся воображение подсказало мне образ. Верная жена спускается к мужу в могилу и засыпает рядом с ним, а после, проснувшись, возвращается к свету, к жизни». Поэтические строки сами просились на бумагу, но я, во-первых, помню, что обещала тебе больше никогда не писать плохих стихов. Во-вторых, голова у меня по-прежнему тяжелая, мысли путаются. Однако я все-таки соберусь силами и расскажу тебе, что произошло этим утром. В платье, которое подарила Генриетта, я посетила сегодня воскресную службу». Оно из темно-синей тафты, исключительно строгого покроя. Я решила, что оно вполне сойдет за траурное. Генриетта надела шляпу с густой вуалью, и мне оставалось только последовать ее примеру, хотя в своей глуши я совсем отвыкла от вуалей. Мы сидели в заднем ряду. Я пыталась рассматривать туалеты окружающих дам, но через вуаль могла видеть только лысину впереди сидящего джентльмена. Служба еще не успела завершиться, как Генриетта разрыдалась. На нас оборачиваться. Ох, как это было неловко. Мне пришлось вывести ее, она вцепилась в мою руку и не отпускала до самого дома. Отправляясь на службу, я надеялась, что мне удастся переброситься парой слов с местными дамами, но Генриетта не выдержала бы и минуты светской беседы. «Ты, наверное, не веришь своим глазам. Отшельница Пруденс и хотела переброситься парой слов, говоришь ты себе». Что ж, должна признаться, атмосфера усадьбы действует на меня угнетающе. Мне снятся дурные сны. Вчера я чувствовала себя так плохо, что целый день не вставала с постели. Генриетта просила у меня прощения за случившееся в церкви. Нервы у нее совершенно расшатаны. Потом она вновь заставила меня гулять в саду, несмотря на сильный ветер, и отвечала мне так рассеянно, словно смысл моих слов не доходил до нее вовсе. Нельзя и подумать, чтобы оставить ее одну в таком состоянии. Из письма мисс Уилкокс, адресованного миссис Норридж 11 октября того же года. «Моя дорогая Эмма, вопреки твоим настойчивым призывам покинуть золотые клёны, я все еще здесь. Тому есть две причины. Первая, о которой я тебе писала в прошлый раз, — это настроение Генриетты. Я заговорила с ней об отъезде и была поражена ее реакцией, — Она зарыдала безутешно, как дитя. «Святые небеса!» И эта женщина, которая ни разу за все годы нашего знакомства не уронила и слезинки. Мне начинает казаться, будто ее терзает неведомый страх. «Чего боится моя Генриетта?» Она вздрагивает, когда хлопает дверь или створка окна. Упавшая книга едва не довела ее до истерики. Она избегает священника. Собственно говоря, она избегает всех. Нынче утром нам нанесли визит две пожилые дамы, очень милые на вид и хорошо одетые, однако колледж довольно грубо сообщила им, что хозяйка захворала и просит ее не беспокоить. Они удалились, высоко подняв головы. Я наблюдала за этой сценой из окна гостиной, спрятавшись за шторой. Кроме них были и еще посетители. Никому из них не удалось проникнуть в нашу крепость. Генриетта, когда я заговорила с ней о гостях, лишь покачала головой. «Я не в силах, Пруденс», — сказала она сквозь слезы. «Их соболезнования фальшиво Они напоминают мне, что персеваля больше нет со мной. Как будто крани, только начавшие заживать, вновь прижимают острие ножа. Я и сама с трудом сдержала слезы, услышав это. Вторая причина, по которой я не могу уехать, — мое собственное состояние. Должна сказать, буквально с первых дней жизни здесь мое самочувствие ухудшилось». Меня стали мучить мигрени. Я чувствую, что мысли путаются. А вчера произошло кое-что странное. Я вышла вечером из своей комнаты и поняла, что не могу вдохнуть. Казалось, стены давят на меня. Запах лилий из нежно-сладкого сделался удушливым. Я вдруг увидела себя, лежащей в могильной яме, а сверху на меня сыпались лилии. Тяжелые, точно камни, они погребли меня под собой. Я очнулась на полу. Без сознания я пробыла недолго, но охватившая меня слабость длилась весь следующий день. Я едва добралась до кровати и впала в забытье. Характер моего недуга недвусмысленно указывает, что причина — в отвратительной стрипне кухарки. На днях я случайно заметила, какое мясо она принесла с рынка. Пришлось за обедом налегать на тыквенное пюре. — Ты спрашиваешь, как мы проводим дни? — занятия у нас немного. Когда я не лежу в постели, мы гуляем. Генриетта — твой верный последователь в том, что касается пеших прогулок. Она готова часами бродить по саду и кленовым аллеям. Должна сказать, это довольно скучно и однообразно, хотя клены в своем ярком убранстве прекрасны, а опадающий осенний сад элегичен и навевает меланхолию. Ты знаешь, я всегда была к ней склонна. Я предлагала моей подруге расширить географию наших прогулок. Вокруг города живописные поля и перелески. Увы, она не желает и слышать об этом. Словно невидимая цепь держит ее прикованной к особняку и не дает отходить дальше, чем на полмили. Единственным исключением стало посещение церкви, но я описывала тебе, чем все закончилось. Больше всего меня огорчает не моя болезнь, а отсутствие улучшений в состоянии Генриетты. Несмотря на мои усилия, ей определенно становится все хуже». На прогулках она теперь почти всегда молчит. Мы часами бродим по саду. Видит Бог, от собаки было бы больше проку, чем от меня. Я пыталась развлекать ее беседой. Генриетта жалобно взглядывает на меня, но ответа от нее не дождешься. Она изо всех сил старается сделать мою жизнь приятнее. Вчера заставила меня принять в подарок свои духи. Прелестный хрустальный флакон с золотой пробкой, стоивший, должно быть целое состояние. Лимон и вербена. Их аромат, словно громкий немолчный голос, утомляющий меня. Однако он перебил сладость лилии, и я чувствую облегчение. Надолго ли? Я так устала, Эмма. Пруденс. Из письма мисс Уилкокс, адресованного миссис Норридж 16 октября того же года. «Дорогая Эмма, начну с хорошей новости». Твой совет ложиться спать сразу после ужина оказал воистину чудотворное воздействие. Кто бы мог подумать? Спустя четыре дня я действительно чувствую себя намного лучше. Дом перестал казаться мне чудовищем, опутывающим меня своими щупальцами и тянущим в бездну. Не стану скрывать, твое письмо удивило меня, особенно пункт, касающийся молока. Я постаралась выполнить все условия, но кое-что мне все же не удалось». Первая неудача постигла меня с церковной службой. Сегодня утром я встала рано. Дом был погружен в сон, во всяком случае, так мне казалось. Дом был погружен в сон, во всяком случае, так мне казалось. Следуя твоим наставлениям, я оделась, не поднимая шума, и выскользнула за дверь. Я миновала сад, вышла за ворота и уже мысленно сочиняла тебе хвастливое письмо, повествующее о легкости, с которой все получилось, как вдруг меня схватили за руку. Это была колледж. Эмма, я убеждена, что это женщина во власти безумия. Несмотря на возраст и видимую дряхлость, она вцепилась в меня с такой силой, что на моем запястье остались следы ее пальцев, тонких, как паучьи лапы. «Вам нельзя ходить туда, мисс», — повторяла она. «Вокруг много злых людей. Они обидят мою малютку». Я попыталась вырваться. Не тут-то было». Эта невообразимая картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Свежесть утра, звонкое птичье пение и бормотание старухи, увещевавшей меня как ребенка. Эмма, она испугала меня. Я позволила ей отвести себя обратно. Она буквально тащила меня за собой. Мой слабый крик о помощи растаял в воздухе. Генриетта спала крепким сном, а кухарка... кухарка глуха. Заперев двери дома, колледж тотчас успокоилась. Глаза ее, лихорадочно блестевшие, потухли. Она ушла, уползла в свою нору, точно паук, добывший муху. А я... о, я еще долго не могла прийти в себя. По счастью, со мной было твое письмо. Перечитав его, я увидела, что ты предостерегаешь меня от излишней настойчивости в выполнении твоих требований. Поэтому я смирилась с первым поражением и принялась осматривать комнаты. Здесь меня поджидала вторая неудача. Я рассказывала тебе, что в доме два этажа. Услуг отдельное крыло, но сейчас оно пустует. Колледж и кухарка обитают в коморках возле кухни. Кроме того, есть подвал и чердак. Комнаты на первом этаже, где мы живем, открыты. Я обошла их все, прислушиваясь к тишине за моей спиной. «Ах, Эмма, порою мне кажется, что я схожу с ума». Мне чудилось, будто я слышу тяжелые шаги покойного братшу и ощущаю на себе его тяжелый, ненавидящий взгляд. К счастью, ни одна живая душа не препятствовала мне в моем исследовании. Внизу я нашла большой винный погреб. Покойник предпочитал кларет и бургундское, вот все, что я могу сказать о его привычках. Затем я изучила чердак. Он пуст, как ты и предсказывала. Быстро убедившись в этом, я спустилась на второй этаж. Невозможно отделаться от чувства, будто здесь только что закончилось отпевание. Вообрази, длинный сумрачный коридор, безмолвные портреты, под которыми белеют лилии. Сколько цветов! И пронизывающий холод, какой бывает в старой заброшенной церкви. Окно в конце коридора день и ночь распахнуто настежь. Я пыталась закрывать его хотя бы перед сном из опасения, что в дом проберутся воры, но Генриетта заметила это и решительно воспрепятствовала мне. Она твердит, что ей нужен свежий воздух. Однако окно в ее спальне на первом этаже закрыто. Все до единой двери на втором этаже были заперты. Ты советовала позаимствовать ключи у колледж, но, оказавшись перед ее коморкой, я ощутила, что меня бьет дрожь. Как обременительно, что мы, женщины, так пугливы. Однако, подумав, я нашла выход». Мальчишка с конюшни не удивился моей просьбе, а только требовательно протянул руку ладонью вверх. Взяв с меня дань, он исчез и вскоре вернулся со связкой, предусмотрительно завернутой в тряпицу, чтобы не звенело. Колледж не проснулась. На этом список моих неудач заканчивается. Надеюсь, в эту минуту ты похвалила мысли на свою пугливую пруденс. Итак, я осмотрела все помещения за единственным исключением. «Комнату покойного супруга Генриетта запирает, и ключа нет ни у кого, кроме неё. Теперь я уверена, она делает это, чтобы туда не пробралась колледж. У моей подруги есть причины бояться эту женщину». К письму я прикладываю фотографию, на которой Персеваль и его сестра запечатлены три года назад. «Я отыскала ее в его кабинете. Надеюсь, ты возвратишь портрет в целости и сохранности». Я не хочу лишить Генриетту единственного прижизненного изображения любимого супруга. Удивительно, что она забыла об этой фотографии и уверяла меня, что нет ни одной. Произведет ли на тебя его внешность такое же отталкивающее впечатление, как на меня? Я содрогнулась, увидев это угрюмое мясистое лицо. Рядом со своей хрупкой сестрой он точно людоед, похитивший принцессу. Когда я вернула ключи мальчику, и он убежал, за моей спиной вдруг выросла тень. Я вздрогнула и обернулась. По счастью, это оказалось не колледж, а всего лишь кухарка. Она торчала в дверях, как пугало, и я непроизвольно выдохнула. «Бог мой, ты напугала меня до полусмерти!» От пережитого волнения голос мой был тих и слаб. «Уж чего не хотела, того не хотела!» Буркнула кухарка и удалилась. «Эмма, она вовсе не глухая!» Из письма мисс Уилкокс, адресованного миссис Норридж 17 октября того же года. «Дорогая Эмма, мальчик только что доставил мне твою записку. Она привела меня в сильнейшее смятение, проникнуть в дом ночью тайком. Бог мой, Эмма, что-то задумала. Но будь что будет, доверяюсь тебе. Когда пробьет полночь, я спущусь и отопру входную дверь. Да хранит нас Господь. Из письма Пруденс Уилкокс, адресованного Мелани Уилкокс, ноябрь того же года. «Моя дорогая Мелани, сегодня ровно две недели с того дня, как я вернулась домой из золотых клёнов, и лишь сейчас я чувствую в себе достаточно сил, чтобы описать случившееся в ту страшную ночь. Рука моя больше не дрожит, когда я берусь за перо. Воспоминания не утратили своей ужасающей яркости, но их воздействие ослабло». «Надеюсь, к тому времени, когда это письмо пересечет океан, я окончательно верну себе бодрость духа, и ты, читая эти строки, сможешь быть уверена, что твоя сестра совершенно исцелилась. Ты пишешь, прочитав первую часть моей горестной истории, что я оказалась не гостьей, но пленницей золотых клёнов. Ты всегда была умнее меня, дорогая. Наивность и доверчивость мешали осознать мое положение. Я не понимала, в какой ловушке очутилась». К тому же в поместье меня начали мучить мигрени. Мысли мои блуждали в тумане. Если бы не Эмма, да благословят небеса ее и почтовую службу Англии. Первое, о чем спросила меня Эмма, когда я отперла тяжелую дверь, выливала ли я молоко. Бог ты мой! Вообрази, кромешная тьма, за тучами не видно ни звезд, ни луны. Я дрожу от стыда и страха, а эта женщина, пристально вглядываясь в меня, спрашивает о молоке. Я заверила ее, что каждый раз после ужина уносила чашку в свою комнату и выплескивала за окно. «Это колледж, я знаю!» — зашептала я, когда Эмма прошла внутрь. Она подсыпала мне крысиный яд. Видишь, Мелани, я и сама обо всем догадалась. Так я полагала в тот момент и гордилась своей проницательностью. Керосиновая лампа чуть не выпала из моей руки, когда я открыла дверь, а из темноты шагнула моя подруга. Мне до последнего не верилось, что все происходящее правда. «Быть может, она пошутила?» — спрашивала я себя в ожидании полуночи. «Или я так больна, что прочла не то, что было написано?» И вот она стоит передо мной. Невыносимое облегчение охватило меня, ненадолго изгнав тревогу. «Пруденс, мы должны действовать быстро», — сказала Эмма. «Можешь ли ты представить, она вела себя так, словно мы расстались не далее, как утром». Я едва не разрыдалась, увидев ее, мои нервы были натянуты как тетива, а Норич ободряюще похлопала меня по руке и шепнула, что нет причин для волнения, если я сделала все, о чем она писала. Здесь я должна сказать, что одно требование Эммы поначалу казалось мне невыполнимым. Кухарка и горничная должны крепко спать этой ночью, было сказано в записке. Однако поразмыслив я кое-что придумала, Мне удалось уговорить хозяйку открыть к ужину бутылку Хереса. Генриетта предпочитает легкие вина. Мы выпили по трети бокала, и початая бутыль отправилась на кухню. Там ее судьба была предрешена. К полуночи колледж и кухарка крепко спали. «Пруденс, где комната твоей подруги?» — спросила Эмма. Я повела ее по коридору, спрашивая, что она задумала. Ответа не было. «Наконец мы оказались перед дверью Генриетты». Эмма исчезла за ней, оставив меня в глубочайшей растерянности. Я тряслась, как осиновый лист, каждую секунду ожидая, что изнутри раздастся пронзительный крик. Воображение рисовало, как нас с позором выгоняют из дома. Но прошло совсем немного времени, и Эмма вернулась. В кулаке она сжимала ключ. Мы не виделись пятнадцать лет, и все-таки в каждом ее жесте, в каждом повороте головы я узнавала все ту же решительную девушку — с которой мы когда-то делили одну комнату, а случалось и одну черствую хлебную корку на двоих, если оставались без ужина. Взяв из моей дрожащей руки свечу, Эмма направилась к лестнице. Мы поднялись на второй этаж. Она принюхалась и что-то негромко произнесла. «Зачем мы здесь?» — спросила я. Мне вновь стало нехорошо. Удушливая сладкая волна туманила разум. Эмма сунула мне поднос крошечную склянку. Пары нашатыря привели меня в чувство. Приблизившись к комнате Персеваля Эмма обернулась ко мне. «Не вздумай завопить, Пруденс», — предупредила она. «Вот, прижми к лицу». Я почувствовала, что в руке у меня оказался мягкий шуршащий мешочек, он источал сильный запах лаванды. Щёлкнул ключ, дверь распахнулась. И в этой комнате окно тоже было открыто настиж. Сквозняк всколыхнул тяжелые шторы. Мело не клянусь тебе, волосы у меня встали дыбом, но не ветер был тому причиной». На широкой кровати лежал человек. Когда Эмма зажгла настенный светильник, я вскрикнула, забыв о ее предостережении. Ужас лишил мой голос силы, и лишь потому никто в доме не пробудился. Это была женщина, худая, темноволосая. Черты лица ее страшно заострились, но я все же узнала ее». «Боже, помилуй нас!» — это была Клер Марии, сестра покойного персеваля Та самая, которая, по уверениям генриетты уехала путешествовать сразу после его смерти. Несмотря на свежий воздух из окна, по комнате распространялся тошнотворный сладковатый запах. «Я пощажу тебя, мелони и не стану описывать облик той, кого мы нашли». Эмма склонилась над телом. На лице ее был написан «Живейший интерес». «Мисс Клер Мари выглядит значительно лучше, чем можно было ожидать», — одобрительно сообщила она. «Благодарить за это мы должны холод и отсутствие жировых отложений в ее теле. Должна сказать, Проденс, я опасалась, что гниение не позволит нам. Не стану утаивать от тебя ничего, мелони. В эту минуту кое-какие естественные процессы в моем слабом организме взяли верх над решимостью встретить испытания с достоинством», И лекция моей дорогой подруги была прервана. Я очнулась у окна. Ветер и холод привели меня в чувство. «Пруденс, возьми себя в руки», — потребовала Эмма. «Нам нужно перенести ее». «Знаю, Мелани, ты сейчас не веришь своим глазам». А я не поверила своим ушам. Но Эмма не желала давать объяснений, она подгоняла меня и оставалась лишь подчиниться. «Да, Мелани, мы сделали это, подняли Клер Мари и перетащили в мою комнату. Эмма приспособила для этих целей одеяло. На наше счастье, мисс Братша оказалась довольно легка. Спускаясь по лестнице, я поймала себя на том, что воспринимаю происходящее как должное. Я хочу сказать, мелания, не думаешь ли ты, что существует предел, за которым сознание временно утрачивает способность к сильным чувствам, страху, изумлению, ужасу?» Я переживала лишь, чтобы не наступить себе на подол. Оказавшись в моей комнате, мы уложили Клэр-Мари на кровать. Эмма укрыла ее одеялом с головой. «Осталось еще кое-что», — задумчиво сказала она, оглядевшись. И вновь исчезла, бросив меня спокойницей покойницей. «Зачем ты уходила?» — спросила я, когда она вернулась. Хотела убедиться, что входная дверь заложена изнутри засовом. «Но для чего?» «Я сыграю с ней шутку», — ответила Эмма. «Боюсь только, моя славная Пруденс, эта шутка покажется тебе довольно злой. А теперь идем, нам нужно найти для тебя подходящее укрытие». «Нет, не трогай вещи, все должно остаться, как было». Справа от входа библиотека, там Эмма и оставила меня, пообещав, что вернется через час. «Куда ты уходишь? Почему я должна быть здесь?» На мои вопросы моя подруга не давала ответов, лишь шепнула, что я все узнаю позже. Ободряющее прикосновение к моему плечу, и вот она перебралась через подоконник и исчезла в ночи. Я сидела в кромешной тьме, укрывшись пледом, и прислушивалась. «Не зажигай свет и не издавай ни звука», — предупредила Эмма напоследок. Я ждала, ждала и задремала. Меня разбудили громкие голоса за окном. «Полиция!» «Открывайте именем закона», — требовали снаружи. Я вскочила, но, вспомнив наказ, Эмма замерла. По земле метались тени, где-то за воротами негромко ржала лошадь. Осторожно вытянув шею, я смогла разглядеть за мужчинами в полицейской форме женскую фигуру. «Эмма». Позже она рассказала, что им открыла Генриетта. Колледж, покачиваясь, держалась за ее спиной и таращила глаза, не понимая, что происходит. «Как вы смеете ломиться среди ночи в дом к одинокой женщине?» — гневно спросила Генриетта. «У нас есть основания считать, что здесь произошло убийство», — сказал Констебль. «Нам нужно видеть Пруденс Уилкокс». «Моя подруга Пруденс крепко спит в своей комнате», — отчеканила Генриетта. «Четыре часа назад она была жива и здорова». Я слышала этот разговор из библиотеки и не могла не восхищаться ее хладнокровием. Труп женщины лежал наверху, а она безжалостно отчитывала полицейских за дерзость и недостойное поведение. Ее уверенность произвела впечатление. К тому же все знали о постигшем семью-братшу тяжком горе. Я слышала по голосам полицейских, что они смущены. Быть может, они даже отказались бы от своего намерения, но вперед выступила Эмма. Она говорила так размеренно и спокойно, что ни одна живая душа не заподозрила бы в ней лгунью. «Я давно не получала весточки от Пруденс, а в последнем письме, отправленном неделю назад, она пишет, что ей грозит опасность и прямо указывает на вас, миссис Брачо. Позвольте нам убедиться, что с ней все в порядке». Да, Генриетта встретила достойного противника. «Пруденс!» — звонко крикнула Генриетта. «Пруденс!» Я, как ты понимаешь, не отвечала. Генриетта приказала колледж разбудить меня, однако горничная после выпитого хереса не могла понять, что от нее требуется. Раздраженно оттолкнув ее, Генриетта приказала полицейским следовать за ней. Я слышала их тяжелые шаги. Слышала, как хлопнула дверь в комнату, в мою комнату. Воображение дорисовало картину. Вот Генриетта подходит к моей постели. Трогает за плечо укрытую фигуру, откидывает одеяло. А затем раздался крик. мелони я думала, ничто не может потрясти меня сильнее, чем вид мертвой женщины. Однако этот жуткий вопль, как страшен он был, как невыносимо дик!» Он оборвался, а следом за ним раздался смех. Сперва это было хихиканье, но постепенно оно набрало силу. «Громче, громче, еще громче!» И, наконец, безудержный визгливый хохот наполнил старый дом. Мелони он был невыносим. Мне почудилось, будто длинные стебли нарисованных цветов на обоях изгибаются в безумном танце, а хрустальные подвески на люстре позвякивают в унисон с душераздирающим смехом обезумевшей женщины. Волосы у меня встали дыбом. Я зажала уши, но и сквозь ладони до меня доносился хохот Генриетте Брачо. Она смеялась, когда ее уводили, и эхо ее голоса долго металось по опустевшему дому. Много позже я осмелилась высказать Эмми, что поступок ее был все-таки чрезмерно жесток. И впервые увидела, как моя подруга рассердилась. «Жесток?» — переспросила она, нахмурившись. Генриетта братша в минуту вспыльчивости убила свою родственницу, проломив череп несчастной Клэр мари Другая спрятала бы тело и постаралась выкрутиться с помощью лжи, но миссис Брачо придумала кое-что получше. Она вызвала к себе обманным письмом самую добрую и отзывчивую женщину из всех, с кем ее сталкивала судьба. Женщину, чья доверчивость и плохое знание людей позволяли считать, что будет нетрудно использовать ее в своих целях. Генриетта братша обрядила ее точно куклу в платье своей жертвы, и стала выгуливать, как собачонку, чтобы убедить всех вокруг, что Клэр Мари жива и здорова. Целыми днями жители Роздейла наблюдали, как вдова и сестра покойного гуляют по саду. Этого мало. Генриетта нахлобучила на бедную женщину вуаль, чтобы лицо ее было закрыто, вывела на люди и разыграла отвратительное представление. Эмма повысила голос. Генриетта Братш отравила ее мышьяком, который добавляла в молоко. Генриетта-братшу заставляла ее обливаться духами, чтобы вонь разлагающегося тела не навела подругу на подозрение. Она с нетерпением ждала, когда ее жертва умрет, чтобы можно было наконец сообщить всем, что сестра мужа скончалась после долгой болезни и жить безбедно и беспечально. Должна признаться, мелони я не смотрела на происходящее с такой точки зрения. «Но лицо», — забормотала я, — «я ведь совсем не похожа на Клер Мари». «Не сомневайся, Пруденс, Генриетта придумала бы что-нибудь». От того, как Эмма произнесла эту фразу, у меня мурашки побежали по коже. «Если бы на ее месте была я, ты бы упала в подвал поздним вечером, и прежде чем мы нашли бы тебя, лицо успели бы объесть крысы», — задумчиво сказала она. «Однако возможны и другие варианты». Я поспешила заверить, что крыс мне достаточно». Генриетта не могла одна скрыть следы своего ужасного преступления. Ей не хватило бы сил, чтобы перетащить тело и выкопать яму. Довериться слугам? Старая колледж любила мисс Брачо. Генриетте удалось посеять в ее затуманенном болезнью рассудке уверенность, что я и есть Клэр-Мария, и что она должна воспрепятствовать мне, если я решусь покинуть дом. Кухарка, кажется, что-то подозревала и потому притворилась глухой. И только я, дорогая Мелани, не догадывалась, что происходит. В одном из посланий я писала Эмме, что ее слова подобны маяку. Как далеко это от истины. Зрячий, что ведет слепца по узкому мостку, переброшенному через пропасть. Вот кем была моя Эмма в действительности. О том, что задумала Генриетта, она догадалась не сразу. Но первое письмо насторожило ее, а последующие укрепили в уверенности, что меня подстерегает опасность. Она посоветовала мне ложиться спать сразу после ужина, и боли, мучившие меня, прекратились как по мановению руки, ведь я перестала пить молоко с растворенной в нем отравой. Тогда-то Эмма окончательно все поняла. Лилия Мегенриетта перебивала ужасный запах из комнаты, где лежала убитая женщина. Выстуженный дом вовсе не свидетельствовал о ее бедственном положении, она надеялась замедлить разложение. «Я живу одиноко». Мое исчезновение не скоро дало бы поводы к беспокойству. Эмма сказала, что окончательно все разъяснила фотографическая карточка, которую я передала ей в письме. Я убедила, что вы с Клэр-Мари одного роста и телосложения, а значит, платье принадлежало ей, а вовсе не Генриетте. Миссис Братша выдумала очередную сентиментальную историю, чтобы растрогать тебя, Пруденс». Кроме того, подумай сама, от чего на фотографическом изображении мы видим лишь Персиваля Брача и его сестру. Где супруга мистера Брача? Ее нет на семейном портрете. Это ли не странно? Полагаю, между Клэр-Мари и Генриеттой к тому времени случилась размолвка. Портрет, который спрятала Генриетта, был портретом Клэр-Мари. Она боялась, что ты, увидев ее, что-нибудь заподозришь». Я спросила, есть ли у нее догадки о причинах их последней ссоры. Клэр-Мари была чопорная леди, глубоко привязанная к брату. Сразу после похорон отправиться путешествовать, не выдержав траура? О нет, невероятно. Я бы скорее предположила, что отъезда хотела Генриетта. Она не любила мужа и не видела необходимости соблюдать приличия. Убив Клэр-Мари, она разогнала слуг, оставив двоих полуслепых и полубезумных. «Ах, дорогая мелони у меня холодеют пальцы, как представлю, что, едва убедившись, что Клэр-Мари мертва, Генриетта спустилась в свою комнату и взялась за перо. Рука ее не дрожала, почерк был тверд. Я вижу, как она пишет мне. «Молю тебя, Пруденс, приезжай и спаси меня». Что ж, это не было ложья. Генриетта и в самом деле надеялась спастись с моей помощью». Но какую страшную цену заставила Эмма заплатить ее за злодеяние? Несмотря на свою поразительную выдержку, Генриетта неумолимо сползала в безумие. Под конец она даже не могла говорить со мной, не в силах понять, от отчего же я никак не умру. Что она испытала, увидев в моей постели тело Клэр Мари? Ее разум не смог этого вместить, и Генриетта сошла с ума». Я вспоминаю неудержимый хохот моей бывшей подруги и вздрагиваю. Я молюсь за них всех, и за мистера-братша, который был не людоедом, а обычным любителем кларета, и за его сестру, сухую старую деву в платье синей тафты, и за бедную злую Генриетту, обреченную до конца жизни на пребывание в доме скорби, и за колледж, не желавшую мне плохого, и за кухарку, и за глупенького мальчугана. Я щедро отблагодарила его перед отъездом, но, боюсь, мои деньги не пойдут ему впрок. И, конечно, за Эмму. Знаешь ли ты, что она сказала мне, когда после всех безумных событий той ночи мы оказались, наконец, в гостинице? В камине пылали дрова, благословенное тепло распространялось по комнате. Заспанная хозяйка хоть и ворчала, но принесла нам бренди и сыр. Вскоре я захмелела. Под воздействием бренди во мне рождались цветистые фразы «Одна высокопарняя другой». «Наконец я поняла, что обязана осчастливить ими Эмму». «Ты спасла меня во имя нашей неувядающей дружбы», провозгласила я, пытаясь встать из кресла. Эмма смерила меня скептическим взглядом. «Я спасла тебя, поскольку ты поклялась, что больше не пишешь стихов», ответствовала она. «Если бы ты не прекратила свои поэтические экзорсисы, я бы пальцем не пошевелила». «Моя дорогая Мелани...» Я хотела увенчать письмо стихотворными строчками собственного сочинения, но слова Эммы свежи в моей памяти. Поминай ее в своих молитвах с благодарностью за то, что твоя сестра осталась жива, и за то, что в эту минуту ты не читаешь строки об одинокой луне и резвой волне. Остаюсь вечно любящая тебя. Пруденс.